Глава 9 Дмитрий. Бесшумно вошел в квартиру, в которой жила Ника, и также неслышно закрыл за собой дверь. Потом, не разуваясь, я прошел дальше, отмечая, как сильная и безумно дорогая обстановка квартиры стала потрепанной, как в самой распутной гостинице. На мебели пятна от кофе, вина, еще какой-то дряни. Местами была прожжена сигаретами мягкая мебель. На дорогой штукатурке отметил следы от царапин, словно кто-то дурной проводил по неострым лезвием ножа. Ещё пыль, липкий пол, грязная посуда и небрежно разбросанные вещи. Поморщился от этого отвратительного вида. Вдруг увидел, как из коридора, который вел в спальню, вышла молодая девушка, совсем ещё девчонка, лет девятнадцати от силы. Она была одета в форму клининговой компании, На руках я заметил перчатки. Она держала чёрный пакет, заполненный мусором. Ника раньше никогда не была такой свиньёй. Очевидно, чтобы заглушать голос совести, она решила прибегнуть к радикальным мерам и начала много пить. Я не чувствовал жалости или сочувствия. Девушка увидела меня и резко остановилась. Округлила глаза и зазиралась по сторонам. «Тебе уже заплатили?» — спросила её. Она сглотнулась, замотала головой и потом тихо пролепетала. «Нет, еще нет». Вынула из своего кармана портмонет, считал несколько тысячных купюр. Бросил деньги на диван и сказал. «Забирай деньги и уходи, уборка на сегодня закончена». Девушка пару секунд помялась, но потом кивнула, подбежала к дивану, схватила деньги и была такова. Я продолжила осмотр. Сейчас эта женщина, что по ошибке зовется моей женой, вызывала лишь брезгливость, отвращение и ярость от того, что посмела водить меня за нос и так жестоко обмануть. Прошел по всей квартире, отмечая беспорядок, и затхлый запах по всему помещению. Из ванной комнаты слышался шум воды. Хмыкнул. Ника решила помыться перед моим приходом, но не успела встретить меня должным образом. я отменил две важные встречи и приехал раньше. Вернулся в гостиную ленивым движением, подтянул к себе один из стульев и сел на него, вытянув ноги вперёд и положив ногу на ногу. Достал сигарету, зажигалку и закурил. А ведь я курю редко и никогда не позволяю себе это делать в доме. Но эта квартира напоминала свалку и подобие чего-то стадного. Но в реальности это место было осквернено лживой сущностью Ники. Осквернено и начало гнить, как ее скверная душонка. «Тварь!» — с яростью подумал про себя, вспоминая голос диктофона. Очень скоро она вышла из ванной, я услышал ее визгливый голос. «Эй, ты куда пропала? Почему все еще не убрано?» Хмыкнул и усмехнулся, затушил сигарету и принялся ждать. «Ты, сучка мелкая, оглохла, что ли?» Ника Фурия ворвалась в гостиную, точно так же, как недавно молодая девушка резко остановилась и застыла на месте. «Дима?» И столько удивления в ее голосе. «Почему так рано?» А голос Ники Самопатока даже смешно. Смотрю на нее, отмечаю, что никакая вода, никакие косметические средства не отмоют ни ее тело, ни душу. «Я обещал, что заеду, и я здесь», — сказал сухо и указал ей рукой на кресло, что стояло как раз напротив меня. «Садись, Ника, говорить будем». Она нервно повела плечами обхватила себя руками, словно защищаясь. «Да, милая, защита тебе явно понадобится». «Мне уже страшно», — тихо произнесла она. «Скажи сразу, что произошло?» Повторяю, Ника спокойно заговорил я, «садись». Она громко сглотнула, дрожащими пальцами провела по влажным волосам и не сделала ни шага. «Дима, ты меня пугаешь. Я не сяду, пока ты не скажешь, что...» «Я сказал сядь!» Рявкнул я так, что она, вздрогнув, даже чуть подпрыгнула и молниеносно выполнила мою просьбу и села. Ника была задачена и напугана, но это хорошо. Только мне любопытно она догадывается, что я узнал ее страшную тайну. Интересно, что люди обычно говорят предателю, особенно той предательнице, которую ты когда-то считал самым близким родным человеком? «Привет, а знаешь, это очень больно и неприятно знать, что в моей спине не первый год торчит нож, который ты вонзила». Мой разум пытался сопоставить полученные данные и прийти к заключительным выводам. «Ясное дело, что эта запись не подделка». За много лет я научился отличать ложь от правды. Только мои знания не помогли мне собственной женой. Слепец и дурак. Сам виноват, доверял ей. Я долгим взглядом смотрела в напуганные глаза Ники и знал, что она сейчас видит перед собой не мужа, а судью. Мое лицо было лишено всякого выражения, это нервировало ее. «Димочка, родной, не молчи!» мягким тоном заговорила эта лживая сука. «Расскажи мне, что произошло!» Я подался чуть вперед и спокойно спросил ее. «Почему ты мне ничего не рассказала?» Она захлопала нарощенными ресничками и, криво улыбнувшись, пискнула. «О чем не рассказала, Дима? Я не понимаю». «Понимаешь, Ника, ты... Ты не рассказала мне о нашем сыне. О моем сыне, Ника, который умер». сказал я и ощутил, как защемило сердце. Пришло осознание. Мой сын мертв. Ника всхлипнула, поджала под себя ноги как испуганный зверек, и зашептала. «Господи, господи, господи!» Она закрыла рот обеими ладонями и яростно замотала головой. Не время катать истерику и убиваться, Ника. До полтора года носила эту тяжесть и молчала. «У тебя было полно времени оплакать ребёнка и рассказать мне правду. Ты...» Я резко поднялся и сделал несколько шагов. «Ты забрала чужого ребёнка себе», — сказал я снова сухим и безэмоциональным тоном. «Ты лишила другую женщину счастья и материнства и сама не приняла этого ребёнка. Я не понимаю тебя». Она громко всхлипнула, вскочила на кресло, небалансируя на мягкой подушки закричала. «Не понимаешь, да? Ты ни черта не понимаешь, потому что этот ребенок был ниточкой, которая связывала меня с тобой. Думаешь, я не знаю, что ты хотел со мной развестись? Если бы я тебе рассказала, то навсегда потеряла бы тебя». Она села в кресло, обняла колени и зарыдала в голос. Тяжесть свалилась мне на плечи, но я знал что справлюсь с ней той болью, Что принесла в мою жизнь эта страшная безумная женщина? «Ты конченая, Ника», — сказал я ледяным тоном. «Ты кричишь и рыдаешь вовсе не о ребенке, которого потеряла. Рыдая, ты не вымаливаешь у меня прощения. Ты оплакиваешь лишь свой страх потерять меня. Но это ложь. Ты не меня боялась и боишься потерять, а свое положение и деньги». Только это тебя заботило всегда. Она замолчала и подняла на меня зареванное лицо. «И что?» — спросила она вдруг спокойно, но потом снова всхлипнула, и слезы потекли из ее глаз. «Разве можно упрекать женщину в том, что она желает хорошо и безопасно жить?» Ника встала с кресла и сделала шаг мне навстречу. Она тронула меня за плечо и заговорила тихим и сдавленным голосом. «Дима! «Я рожу тебе другого ребёнка, и он будет жив, обещаю!» Резко откинула ей руку и процедил. «Ты говоришь страшные слова, Ника, и самое отвратительное то, что ты даже не осознаёшь своей вины. Повторяю, ты конченая дрянь, и я не желаю иметь с тобой ничего общего. Ты больше не моя жена. Завтра же я организую наш развод». «Нет, нет!» Заверещала она сиреной и вцепилась в меня, словно клещ. «Не пущу, ты не посмеешь!» Встряхнул ее с себя и процедил. «Квартира останется на тебе. На этом все. Прощай, сука!» «Дима, не надо! Не смей ли ты пожалеешь, слышишь?» Обернулся и сказал. «Не стоит кидаться угрожающими словами, Ника. Лучше просто действуй, чтобы у меня были развязаны руки. Дмитрий. Вернулся домой в прескверном настроении, хотелось сломать и крушить всё вокруг. Не мог осознать и принять, что мой сын, моя кровь и плоть на самом деле мёртв. Эта страшная трагедия никак не укладывалась в голове. Рывком содрал в себя галстук и бросил на диван. Опустился в кресло и уронил голову в ладони. нажал пальцами виски и застонал боже как же мерзко на душе ника проклятая женщина зачем зачем ты обманула почему не призналась выпрямился как на его увидел лицо той несчастной женщины которая выяснила что мой сын это ее сын рехнул головой и вдруг услышал плач ребенка филипп вздохнул и горько улыбнулся направился в детскую. Малыш стоял на ножках в кроватке и держался ручками за бортики. Он плакал, крутил головой и отмахивался от няни. «Дмитрий Мстиславович, добрый вечер!» — произнесла Марта. «Сегодня он весь день капризничает и ничего не хочет. ни играть, ни кушать нормально, не гулять. На первый взгляд, по здоровью у Филиппа все хорошо». Я подошел ближе и склонился над своим малышом. «Папа!» «Папа!» — повторял Филипп, протягивая ко мне свои маленькие пухлые ручки. Несмотря на всю серьёзность ситуации, я невольно улыбнулся. «Папа здесь, мой сынок!» — пробормотал я. Взял сына на руки и прижал его к своей груди. Поцеловал его светлые локоны и свободной рукой погладил сильную упругую спинку. Малыш тут же перестал хныкать. «Все хорошо, мой родной», — сказал я негромко, продолжая гладить его по спинке. Филипп сразу дал ясно понять, что я ему нужен, и больше никто. Он крепко вцепился в меня и тут же утих, только чуть-чуть икал. -чуть я ощутил сильный прилив нежности к мальчику, что все сомнения мгновенно отпали. Я четко понял, что никогда не смогу отдать ребенка никому. И плевать, что это несправедливо. поливать, что я косвенно разрушил чью-то жизнь. Это мой сын, мой Филипп, и он носит мое имя. Северский. Я оглядела на покрасневшее личико своего сына и тихонько качал на своих руках. Бог мой, Дмитрий Мстиславович, как же вы быстро его успокоили. Вот что значит настоящая родительская любовь. Дети все чувствуют, хоть на расстоянии, хоть рядом. И этих ангелов никак не обмануть. Я оторвал взгляд от сына и посмотрел на Марту, потемневшим от внезапно возникшего гнева взглядом. «Может, вы что-то сегодня делали не так?» — спросил у нее. «Надеюсь, вы не делали ничего такого, о чем потом можете сильно пожалеть?» «Господь с вами, Дмитрий Мстиславович! Что вы такое говорите? Да чтобы я и причинила вред этому чудесному созданию!» «Да никогда!» — Марта всхлипнула от обиды. «Никогда так больше не говорите! Я люблю Филиппа. Он чудесный мальчик, послушный. Сегодня, видимо, у него плохое настроение. Прости, Марта. Я знаю, что ты не причинишь ему вреда», — сказал и вздохнул. Это был несправедливый наезд на женщину. Интересно, Филипп мог почувствовать, что его настоящая мама узнала о нем? Может, в этом причина его сегодняшнего дурного настроения?